Глава четырнадцатая. Игровая зона Техномир один. Гонка на выживание. Сообщаю еще раз персонально для тебя о месть, заявил Фарид. Мы вписались в драйв. Санек вызвал из памяти соответствующую инфу. В интерпретации жидкого металла драйв — это когда в крокодилеи садок спускают на Бикфордовом шнуре начиненную тротилом курицу. В роли крокодилов выступали игроки, а в роли курицы учрежденный техноцентром приз. Драйв называется гонка. Тема только для ашкунных микров. Идем по промаркированной трассе вместе с еще девятью микрами, берем цель и получаем приз, энерги и рейтинг.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 Ты ее знаешь, местность? – спросил Санек. – Нет, но простых на гонки не бывает. Возможно, ловушки, зоны с нарушенными базовыми. Это что? – уточнил Санек. – Гравитационные аномалии, например. Или забучи и пески. Приземлился в пляшку и уже на десять метров ниже уровня грунта. Но ты не парсер месье. Секси нам будет скидывать трассер. Твое дело прыгнуть и не тормозить. Ну и пространство держать.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 в маскировке и защищенной связи. И шариками они выглядели только в пассивном состоянии. Активизируясь, приблуды мгновенно разворачивались в рабочую форму – это такие приплюснутые механические цветочки. Но это Уфорида Санкаи Михася. К спине Евы приладили аж целый контейнер объемом литров на сто. Типа РЛС наша, сказал Уфорид.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 Сказался не только второй уровень, но и правильное состояние, которому его обучил металл, но、ну、и, конечно, более высокое качество скафа. Санёк щедро вложился, чтобы расширить шкуру прикомендацией мастера, и в результате получил одиннадцатипроцентный прирост к мощности сервов, шестипроцентный прирост к скорости и четырехпроцентный к маневренности и полтора процентах скорости исполнения команд.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 Впереди километрах в полутура скелет зданий какого-то городка. Низкое сизое небо без облаков. Типичный пейзаж бесхозных территорий этой зоны. Температура за бортом два градуса Цельсия. Ветер шесть метров в секунду встречный. В скафе он, понятно, не ощущается, но на скорость повлиять может незначительно. Радиация почти в норме.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 выглядели размытыми чинями. Работала маскировка. Место СНК вордере позади слева. Справа от него в пятидесяти метрах Михась. Впереди вершины треугольника Поршень. Ева в середке. Шли хорошо. Скаф СНК показывал девяносто три процента от крейсерской, двести семь километров в час. То есть для Михаси и Евы она была режимной. Касательно Поршня трудно сказать. Его скав вряд ли был обычным. Секси город. Прилетел вопрос от поршня. Опасного железа не вижу. Идем на сквозь. Принял. До первых зданий они добрались через тридцать восемь секунд. Скорость не сбросили. Ева легко прокладывала маршрут по практически прямым улицам. Там, где дорогу перекрывали завалы, скав подавал дополнительную мощность надвижки и прыжок становился выше или длиннее.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 Трасер резко свернул вправо. Не только усанка, вся микро ушла в сторону от оптимального маршрута. Гниль, коротко сообщила Ева. В ее голосе угадывалось напряжение. Это Санёк считает в расслабоне, а Секси башит на пределе. Поршин три шесть четырнадцать средняя боевая точка. Обходим? Нет. Тоже понятно. Это ж придется давать крюк километров на десять-двенадцать.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 И еще он учел, что сверху точка тоже будет защищена, так что успел врубить защиту раньше, чем снизу пальнул лазер. А когда он все-таки пальнул, скаф Фаррида засиял, словно маленькое солнышко. Впрочем, групповая метрика повреждений не показала. Защит рассеяла пучок, и скаф он не повредил. Ответка от поршня прилетела немедленно, видимо, по лазеру и навелся, пыхнул плазмаганом.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 Поршень внезапно погасил движки, сбавив темп до шестидесяти километров. МиКран тоже притормозила. Теперь они двигались исключительно за счет серво в скафо. А через полминуты песок под ногами сменила гладкая и твердая черная корка, по которой и побежала желтая полоска трассера. Что это, поршень? спросил в чате Санек. Не знаю, ответил лидер. Но я такие уже видел.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 Вижу скрытые цели впереди на минус одиннадцать. Дистанция километр четыре. Сигнала идут под маскировкой медленно. В эпицентре бой кипел во всю. Судя по звуковому и частотному анализу, били из всего подряд. Ждем. Раз не успели к празднику, подпорчим его другим. Злобно выдал поршень. Скрытые цели позади на шесть. Дистанция четыреста метров. Пять сигналов неподвижные. Ну вот кто-то за спиной засел.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 У нас с ними теперь договор по игре. Все пополам, если в целом. Для начала глушоньем тех ушников за нашими спинами, а потом врубилова. Санёк, ты проворней. Начинать движение. Начинать так начинать. Сенсоры скафосанька противника не видели. Маскировка. Но от евы шла подробная картинка и трассер. Торопиться Санёк не стал, двинулся с умеренной скоростью.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 прыжок вверх и из пике вниз в центральную цель с двух рук плазмаганом и механикой игольной шрапнелью из ручного магнитотрона четвертисекундное отставание механики относительно выходы плазмы продумано спецом для обмана защиты сколько раз Санёк отрабатывал с металлом этот ход в учебных связках самое время попробовать в бою цель накрыла когда Санёк уже приземлился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 Выходит зря у них всех. Надо было просто обездвижить импульсником четыре игрока за четверть минуты. Совесть не мучила, не было вообще никаких ощущений. Может, так и становятся людоедами? Ранеехали, буркнул Поршень. Вон Ганза говорит, ему нравится твой стиль, а по мне так бесполезный расход ресурса. Микран разворот. А добыча? Заикнулся Михай. Вернемся, приберем. Не вернемся, приберут. Философски заявил Поршин. Маскировка по максимуму, малым ходом в печку свежее мясо. Печка подходящее слово. Вместимо значения неактивных целей было уже больше, чем действующих. Последних оставалось четырнадцать, причем одна радикально отличалась от остальных.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 Двойка уходила на максимальной скорости, но скорость эта едва превышала сотню. Потребляли их изрядно. Не вижу смысла, ответил поршень. Что с них взять? Порченый обвес и почти пустые энергетические ячейки. Санёк проконтролировал союзную микру. Те тоже выжидали, причём под хорошей маскировкой. Такое что-нибудь они союзниками ничего бы Санёк не разглядел. А вот вокруг было много интересного.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 почти на одиннадцать процентов, учитывая, что не уйти из боя, не изменить алгоритм атаки и защиты Литум не мог, победа должна была достаться тем, у кого больше энергии. В данном случае их Микри и союзникам. Когда плотность защиты Литуна снизилась до 72, Поршеньц скомандовал: «Сейчас начнем, глушим по маркеру, корка и месть ваша цель». На сканере Сненька подсветилась будущая мишень.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 падающим листом рухнул на брюхо песок под ногами дрогнул здоровое чугунино корка секси на вас замороженные тушки мы с гандзой потрошим летуна месть контроль союзничков договор договором но мало ли приятный сюрприз потрошить парализованных соперников не стали это ш не дуэль пояснил позже мехас честная гонка нельзя своих убивать